этучие существа пониженной плавучести. Кстати, об освоении морей. Среди многочисленных мезозойских птерозавров не появилось, кажется, ни одного вида, который отказался бы от полёта в пользу полуводного образа жизни. Этакого четвероногого мезозойского пингвина. У птерозавров могли быть те же проблемы со освоением океанов, что и у многих других архозавров. Но для них могли быть существенны и другие сложности. Учитывая трафическую связь многих птерозавров с водоёмами вообще и океанами в частности, о них стоит сказать отдельно. Среди них действительно были плавающие, возможно, даже ныряющие. Давным-давно в мезозое жила полуводная протоблаха Саурофтирус. Жила она, скорее всего, на ком-то с очень кожистыми крыльями. Конечно, не обязательно это должен быть птерозавр. Может быть, это был какой-то динозавр. Да, авторы, исследовавшие недоблаху, указывают, что она идеально приспособлена именно для того, чтобы удерживаться на кожистых крыльях. Но такие крылья в мезозое встречались всё-таки не только у птерозавров. Попадались и перепончатокрылые динозавры. Возможно, вообще приспособление этих насекомых к пребыванию в воде не было связано с жизнью существ, на которых они паразитировали, а возникло в результате обретения очень специфического жизненного цикла. Их личинки могли обитать в воде. Но все эти оговорки только ради напоминания. В действительности всё может оказаться не так, как на самом деле. Скорее всего, это паразиты, жившие на птерозаврах, много времени проводивших в воде. Тем не менее, птерозавр, отказавшийся от полета в пользу мореходства, нам неизвестен. Кажется, летучие ящеры косвенно все-таки подтверждают, что моря Мезозоя были весьма теплыми, и то разнообразие которого достигли мезозойские морские ящеры никак не связано с температурой морей. Как мне подсказала в одной из дискуссий Лидия Каташук, в тропическом климате морскому пернатому гораздо выгоднее быть кем-то вроде фрегата животным, способным к долгому парящему полёту, а не к плаванию. Особенно показательно, что фрегаты, морские птицы, происходящие от вполне способных к плаванию предков, их родичами являются бакланы и пеликаны. В результате приспособления именно к жизни над морем, длительному парящему полёту над океаном, способность к плаванию полностью утратили. Дополнительную сложность с терозаврам доставила, видимо, то что основной маршрут их эволюции шёл в сторону увеличения размеров. Разумеется, и среди птерозавров были крошки, такие как ранее упоминавшийся анурагнат, практически летучая мышь юрского периода, и по внешнему виду, и, видимо, по образу жизни. Но в целом они шли к увеличению размеров, а большие размеры для любого летающего позвоночного означают и облегчение скелета. В меловом периоде, когда птерозавры были представлены уже исключительно бодрыми зорвичками с размахом крыльев около 10 метров и более, переход к жизни в воде стал для них, видимо, в принципе невозможен. Оговорюсь, всё-таки и в конце мелового периода миниатюрные птерозавры встречаются. По крайней мере, один такой науке известен. Однако у меня всё же есть сомнения, кто именно перед нами взрослое существо или детёныш крупного аждархида, род мелких птерозавров. Конечно, надо постараться, чтобы перепутать взрослое животное и детёныша, но в палеонтологии всегда есть место неожиданностям. Вариант, что какой-нибудь многоэтажный птерозавр имел детёныша размером с кошку, не кажется мне невероятным, а совсем наоборот. И так как они должны были быть при такой разнице в размерах не слишком заботливы, то и выглядеть детеныш мог как практически уже готовое к употреблению, к полету, охоте и так далее, взрослое животное. Наконец, даже если верно, а скорее всего это так, что перед нами таки взрослый аждархит редкостно малых размеров, все же пока это выглядит как исключение отклонения от основного направления эволюции позднемеловых птерозавров. Крупному летуну требуется легкий скелет. При переходе же к жизни в воде, как я говорил, рассказывая о первых переселенцах с континента в океан, на первых порах необходимо нечто совершенно противоположное. Требуется сделать скелет массивнее, чтобы за его счет уравновесить наполненные воздухом легкие. Вообще, птерозавры оказались мало приспособлены к созданию наземных или водных форм, в отличие от птиц. Мы пока не знаем ни только птерозавров, отказавшихся от полёта и переселившихся в море, но и птерозавров, мирно бегавших по лесам мезозоя. Если первых я назвал птеропингвинами, то этих, условно говоря, можно было бы звать птеростраусами. Конечно, были птерозавры-обитатели изолированных островов, предпочитавшие пеший строй, подобные сегодняшним эндемичным для островов птицам. Я уже сказал ранее о хацагаптериксе, но это именно результат островной изоляции. К тому же, как я говорил ранее, не уверен, что способность к полёту хацагаптерикса утратили окончательно. Отчасти среди прочего, неспособность птерозавров породить что-то водное или бегущее была связана с строением их опорно-двигательного аппарата. У птиц две конечности, крылья используются для полёта, и две для независимого передвижения на земле. Чтобы освоить жизнь в новой среде, они могут модернизировать одну пару конечностей, не меняя до пары до времени вторую. Вероятно, именно сохранение эволюционной пластичности задних конечностей, возможности эффективного использования их для передвижения по земле, в воде, эффективного хватания, крепления на поверхности, манипуляции с предметами, об этом далее сделала двукрылую модель птиц наиболее эффективный и единственный сохранившийся до нашего времени.